Элементы жизни Господин Киреев, чтобы изгоренить проявление взаимного неуважения, рекомендует радикальное средство — подстреливать людей. И подстреливать не как-нибудь балаганным способом на сорока шагах, а по строгим правилам искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы вас должны. Шагов эдак на десять и до первой крови. Господин Киреев, известный сторонник правильно организованной дуэли, искренно радуется, что комиссия вырабатывает теперь, наконец, правила смертной казни за проявление недостаточного уважения к личности. Правила эти вырабатываются на основании лучших дуэльных кодексов. Воля сражающихся этими правилами будет доведена до нуля. Хочешь, не хочешь, а умирай. Это уж именно не дуэль, а смертная казнь. Средство, конечно, радикальные. Но как же сильна, значит, болезнь, раз радикальные потребны тут лекарства, желудок больше и не варит. Как следовательно, велик этот недостаток уважения к личности, раз потребовались столь радикальные средства. Недостаток уважения Только недостаток уважения, говоря высоким штилем, мы камни, из которых слагается здание общества. Какой же цемент связывает камни? «Унтверхэлэбэнсэлементэнгиптэс» И какие имеются элементы жизни? Как-то раз в Париже проезжавший мимо извозчик предложил мне «Буржуа, хотите я вас подвезу?» Я посмотрел на него с величайшей подозрительностью. «Не хочет ли меня оскорбить этот ситвоен, называя буржуа?» Но извозчик смотрел так добродушно. «Садитесь, буржуа! Точка в точку, так же, как в Москве, извозчик предлагает купец. Желаете, прокачу, желаю даже польстить вам город купеческий купцами и титулуют. Я успокоился, ведь я не в России». В России это было бы оскорбительно. В России нет слов не оскорбительных. Буржуа оскорбительно, мужик оскорбительно, дворянчик оскорбительно, князек оскорбительно, графчик оскорбительно, генерал оскорбительно. но еще бы ведь у генерал! солдат оскорбительно ты толкайся чист солдат мещанин это уж страх как оскорбительно мещанство какое в этом человеке аристократ аристократчик аристократишка оскорбительно купец купчишка тоже чиновник чиновничья душачин надрал это одно из самых оскорбительных слов А «ремесленник» — это оскорбительно даже и для чиновника. Какие это чиновники, это ремесленники какие-то. И даже слово «человек» у нас самое оскорбительное изо всех существующих слов. Что мы будем говорить о недостатке уважения, когда главный элемент русской жизни, цемент, который проходит между камнями, — это презрение. Презрение. Вся русская жизнь состоит из взаимного презрения. Все презирают всех и каждый каждого. Консерваторы презирают либералов. Если хотят дискредитировать какую-нибудь идею, какой-нибудь проект, достаточно сказать «либеральные идеи». Измышление господ либералов. Презрительнее слово уж нет. «Либералы презирают консерваторов. Ретрограды! Мракобесы! Престиж консерваторов чуть-чуть был поднял князь Ухтомский. Кажется, это единственный консерватор, которого не презирают либералы. Но зато в консервативных газетах о князе Ухтомском пишут в уничижительном тоне, прозревая в нем «либеральные поползновения». Консерваторы и либералы презирают радикалов, безусая молодежь, желторотые юнцы, а если радикал в возрасте, его презирают за то, что подделывается к желторотым, на их круглых головах ножи точит. Радикалы, в свою очередь, презирают не только, это уж, конечно, консерваторов, Но особенно презирают либералишек, либеральные кисляи, постепеновцы, мазиловщина. Не успели народиться марксисты, а уж их обдали невероятно юймой презрения. Наворотили на них черт знает чего. А, истинные дети века, капиталу ножки кланяется. Бессердечие проповедуетесь, народ, пахарь, пусть с голоду дохнет. Помогать ему не нужно, так, по-вашему Их обвиняли в том, что они радуются народным бедствиям Вот каковы, голубчики Зато и марксисты не успели народиться народников И даже самых заслуженных и э, почетных Таким ушатом облили тупицы, отсталый народ Сентиментальные плюньки сляи Такая же страна Не успеет младенец родиться, всем с презрением дулю показывает. И не успел еще младенец пальчики в дулю сложить, его уж все презирают. Штатский на языке военных называется «шпаком» или «штафиркой». «Шпак» по-польски значит «скворец». Птица, вероятно, чем-нибудь предосудительная. А «штафирка» — это что-то вроде гоголевского мавитона. Черт его знает, что это слово обозначает. Хорошо, если только дрянь, но, может, и того хуже. Но зато и штатские отвечают военным тем же «военщина». Это стоит шпак и штафирки. И не только касты враждуют между собой, как в Индии. Внутри самих каст тот же цемент, который разделяет все камни общественного здания. Тот же элемент, который разъедает всю русскую жизнь». Отдельные части также относятся друг к другу. Еще Скалозуб издевался над предубеждением Москвы к любимцам их гвардии, к гвардейцам, их гвардионцам. Гвардия создала кличку «Глубокая армия». Глубокая армия — какой эпитет! Словно глубокое ничтожество, глубокое невежество. Армейская кавалерия, обгоняя пехоту обдавая ее тучами пыли, насмешливо кричит «Пехота не пыли!» Это обиднейшая и презрительнейшая из насмешек. Почитайте, писателей из военного быта. И вы увидите, как на пехотном языке называются кавалеристы, франтики, щеголь, маншеры. По Невскому проспекту идет маленький армейский штабс-капитан, приехавший в Петербург из глубокой провинции по делам. Штабс-капитан, живущий с семьей на 75 рублей в месяц. В порыжавшей шинели, в выцветшей фуражке, а кругом носятся на собственных офицеры в фуражках красного сукна, в фуражках белого сукна, в сверкающих касках. Навстречу военный писарь. Идет и словно не видит. Маленький штабс-капитан вскипает. «Стой! вот он сейчас ему покажет? Нет, не ему, всем петербургским покажет, как нужно относиться к армии, на нем выместит. Ты что же это, а? Офицер идет, этой чести не отдаешь, а? И ну вот, ваше высокоблагородие не заметил? Не заметила по глазам видно, что именно заметил. Кто дежурный по полку? Вот он сейчас отправит его к дежурному по полку. Штабс-капитан, мол, такой-то прислал не отдавшего чести дежурный по полку. И сообразительный писарь называет такого дежурного по полку, что маленький штабс-капитан делается еще меньше ростом. Порыжевшая шинель рыжеет еще больше. Выцветшая фуражка окончательно вянет на голове. Он говорит «Ну хорошо, иди!» — Только вперед, братец, будь осмотрительнее. — Так точно слушаю, ваше высокоблагородие. Писарь делает налево кругом, а в глазах так светится, что брат ожегся. Ученые отличаются особой презрительностью. Когда новый академик господин Корш ответил старому публицисту господину Суворину, это было событием исключительным. Он снизошел до ответа. Но зато каким высокомерным слогом заговорил снизошедший до ответа ученый. А ведь речь шла не о каком-нибудь юсе малом ятированном, во всем своем малом объеме доступном только академической учености, а такой всем доступной материи, как поэзия русского народного поэта. Не бог ведь весть, какие светилы из толпы учености издают разные специальные журналы — врачебные, юридические, а как они терпеть не могут, когда общая пресса смеет касаться специальных вопросов. Считается прегрешением, если какой-нибудь врач или адвокат обратиться с письмом или статьей в общую прессу, а не в специальный журнал. Какой-нибудь лекаришка, виновный в том, что забыл портсигар с папиросами у больного в кишках — Принаивно пишет в вынужденном объяснении, конечно, я считаю несовместимым с своим достоинством отвечать на обвинения в общей прессе и дам объяснение по существу в специальном журнале, куда я отсылаю интересующихся этим делом, к сожалению, поднятым в общей печати. Зато если вы хотите что-нибудь дискредитировать в глазах не невежественной толпы, а средней интеллигентной публики, скажите только давить ведь ученые так говорят». — Довольно. Ученые. Раз ученые говорят, значит, ерунда, да еще на постном масле. — Мало ли, батюшка, что ваши ученые говорят. Их только послушай. Вон, для ученых и преступников нет. Их нужно, ведь ли, лечить, а больные. Мало ли, что ученые толкуют. На то они и ученые. — Ученый — это синоним наивного, очень часто приближающийся к дураку. Да и среди ученых аулопаты не считают даже запорядоченных людей гомеопатов и отказываются принимать их членами даже в какой-то велосипедный докторский кружок. На одном велосипеде с тобой ездить не хочу. Чем это не индусский огнепоклонник, который выбрасывает пищу, если в котелок только взглянул человек другой касты? Зато гомеопаты не иначе зовут в своих писаниях аллопатов как отравителями, абскурантами, тупицами, неспособными воспринять ни одной новой здравой идеи. Университетские выдумали себе даже значки, чтобы в толпе отличать друг друга, как индусы отличают людей своей касты по знакам на лице. «У того круглое красное пятно на лбу, у того круглое белое пятно, у того белые полосы на челе, у того на щеках, у того на носу полосочка, и даже не один выдумали значок, а два, сначала жетон на цепочку, но не у всякого университетского у нас впоследствии часы есть, да и неудобно, в человека, броситься его расстегивать и смотреть, есть ли у него на цепочке жетончик или нет». «Еще, пожалуй, разговоришься с человеком, заговоришь с ним не свысока, он окажется не университетским». «Так выдумали значок явственный на левой стороне груди, чтобы сразу в глаза бросалось «Я? Университетский?» С этим значком упраздняется обычный вопрос, которым университетский человек в провинции обязательно встречал новопредставленного. «Вы какого университета?» «В сущности, ему все равно, какого именно вы университета, но ему нужно знать, университетский вы или нет, чтобы знать, как говорить, как с равным или свысока». «Ведь до чего доходит?» «Один очень знаменитый художник с сожалением говорил Ольве Николаевич Толстом, да, но все-таки он не кончил университета, жаль». Зато нет ничего подозрительнее для публики, как университетский. Знаем этих дипломированных господчиков-то. Человек без диплома меньше внушает недоверие, а дипломированный — это презрительная кличка. Чему они там в университетах учатся? Учатся! Дипломы только бы получить! Так думают девяносто девять сотых всей России. Интересно, как относятся друг к другу люди с высшим образованием. Университанты презительно относятся к привилегированным высшим учебным заведениям. «Наполненным борчуками, господчиками и карьеристами, училища из которых выходят в генералы, борчуки и господчики, смотрят на себя и на свои привилегированные учебные заведения, как на что-то недосягаемо выше, чем университет и университанты». Даже маленький конторский писец страшно обижается, если ему сказать, «Ах, голубчик, вы относитесь к делу по чиновничьи!» Он спешит отпарировать такое оскорбление. «Какой же я чиновник? Я стараюсь, я думаю о том, что я делаю!» Чиновник. Среди бесчисленных обидных кличек нет на Руси презрительнее и обиднее. Но и чиновники презирают всех и вся «Требования жизни, да, но есть еще и государственные соображения. Голос печати. Мало ли что мялют в газетах представители местных нужд, ах, они только и знают, что местные нужды у нас есть общие соображения». что они понимают что они знают чего они суются вот вечные презрительные пофыркивания чиновников когда посторонние хотят залезть в их сферу а их сферой они считают все ни много и немало поэт считает своей обязанностью презирать толпу и для толпы нет клички презрительнее сстихоплета Когда происходит громкое, шумное чествование поэта, писателя, 2 трети, три четверти, 9 десятых России, только диву дается. Сколько шума? ведь он только сочинитель. Ну, он поэт, говорят, когда хотят сказать. На него, мол, нечего, не стоит обращать внимание. Это все сочинители, вы думали? Стоит роковой надгробный крест над сотнями, над Тысячами гуманных идей, планов, проектов подлаживает с вкусы публики. Угождает вкусом публики более страшного приговора нет для писателя, художника, артиста. Он за это заслуживает презрения. Как будто у публики, по мнению литераторов, художников, артистов, нет, не может быть ни вкуса, ни ума, ни верных взглядов, ни добрых чувств». Как будто публика — это идиот, кретин, больной moral insanity, нравственное помешательство, что-то заслуживающее презрения. В одни своей юности, увлекаясь сценой, я обратился к покойному знаменитому артисту Самарину за советом. Куда бы мне поступить? — Право не знаю, — отвечал великий артист, беспомощно разводя руками. — В театр вас не возьмут, в театр берут из школы. А в провинцию он сделал такой жест, словно отряхивал с своих пухлых рук что-то, во что нечаянно попал. «Провинции я совсем не знаю». Он так и сказал. Не добавил в императорской, в столичный а просто сказал в театр, словно не считал провинциальных театров за театры и провинциальных актеров за актеров. Так что-то такое. «Чего коснешься, а потом надо отряхнуть руки». Эта фраза до сих пор звучит в моих ушах. Да, но, вероятно, и до сих пор так, раз на Всероссийском актерском съезде Савина, как об особой своей примете, говорит, что она считает провинциальных собратьей земляками своими, равными. Если бы это было не особой, а общей приметой, об этом не стоило бы и говорить. Как никто, говоря о себе, не скажет со скромным достоинством «у меня есть нос». И удивительно, как быстро русский человек выучивается презирать. Дайте любому пешеходу своих лошадей, он сейчас же заведет резиновые шины и начнет обдавать грязью с ног до головы пешеходов. Первое чувство, которое просыпается у русского человека, когда он поднимается ступенью выше, это чувство презрения к тем, кто только что стоял на одной ступеньке с ним. И Гоголевская городничиха была воистину русской женщиной, когда, мечтая о генеральстве, заметила мужу «Ах, Антоша!». Ты всегда готов наобещать кому угодно, а там, в Петербурге, разве у тебя будет время помнить о всей этой мелкоте? Таковы мы. Десятки артистов на моих глазах из провинциальных делались императорскими, и надо было слышать, каким тоном они говорили через месяц, через день. Это не то, что в провинции, где Гамлет из двух репетиций играет у нас, на казенной сцене. Один, только что продебютировал весной и подписав контракт, отвечал на вопрос, что он думает делать до начала службы. — Поеду за границу. У нас, у императорских, это принято. Нам без этого нельзя. Освежают. Зато провинциальный актер на вопрос, почему он не старается пробраться на казенную сцену, отвечает, — мне еще в чиновники рано. Послужить искусству хочется. И слово «образцовая сцена» всегда произносится не иначе, как в кавычках. Дворяне кричат про купцов, про купчишек, про лавочников. Чумаза идет, колупаевы, разуваевы. А купцы, среди которых много вчерашних крепостных, всеми силами души презирают дворянство. «Ну-ка, ну-ка, дворянчики!» Художник-импрессионист, художник-декадент, художник-символист возбуждает туйму ему у художников просто настоящих художников. «Вы хорошенько хорошенько!» — говорит художник-журналист, рассказывая ему анекдот про декадентов. «Да за что же? За что? Ну, ищут новых путей, пускай. Никому ничего дурного они этим не делают. Новых путей в искусстве искать всегда нужно». «Какие там новые пути? Просто шарлатаны, мальчишки, безграмотная, бездарная, претенциозная дрянь, карьеристы, обезьяны, оригинальничают, идиоты, даже мерзавцы!» «Спросите у художников нового направления про стариков, рутинер, выдох, ремесленник шаблон, трафарет, болван, которому вы в голову не втешите никакой идеи!» Куда вы не пойдете, везде вас охватит эта атмосфера взаимного презрения, которой живут, дышат, в которой задыхаются люди. Пойдете хоть на репетиции оперы, где нет ничего, кроме звуков сладких. Оркестр презирает певцов, музыкальных неучий, безграмтный народ». Певцы смотрят на музыкант оркестра, как на лакеев, обязанных нести шлейф аккомпанемента за их божественными нотами. Что мне сказать о журналистах? Полемизировать у нас значит ругаться, но ругаться непременно презрительно». Полемизируя, журналист высказывает непременно презрение и желает в других вызвать именно презрение к противнику. — В роскошнейший из лондонских гостиниц «Совой отель» я просил в конторе поставить мне в номере письменный стол. — Для писания, сэр, у нас есть writing room, комната для письма в первом этаже, — отвечал мне управляющий. — Да, но там нельзя курить, а я привык курить, когда пишу. Управляющий улыбнулся с сожалением, как на вздорную просьбу маленького ребенка, и пожал плечами. — Что ж, мол, делать? Надо отвыкать. «Да ведь мне не письма писать надо!» — с отчаянием воскликнул я. «Мне статьи, я журналист!» «Журналист?» Управляющий моментально изменился. «Это другое дело. Вы к какому столу привыкли? Сордать вам бюро или конторку? Поставить прямо перед окном или боком как ну Как вам удобнее?» «И когда я вернулся часа через два домой...» У меня в номере стоял отличнейший письменный стол с прекрасным прибором, с массой бумаги, перьев, ручек, карандашей. Когда я выходил, управляющий поймал меня. «Все ли так устроено, как я привык, как я люблю?» «Благодарю вас, благодарю вас, вы слишком беспокоитесь». «О, нельзя! У вас, у литераторов, есть масса привычек, нарушать которые нельзя!» А около Владивостока ту туземный миллионер, принимая меня в своем имении, не зная, конечно, что я, журналист, спросил, когда я заговорил с его дочерью об одном знаменитом русском писателе. А его не бьют? За что? А вот зачем? Пишет. Это два полюса. Между ними расположена страна, где родился этот чудный рассказ о двух приятелях, которые, узнав, что под окном бьют корреспондента, сказали, знаешь что, допьем сначала чай. Пишешь каждый день, ничего другого не делаешь, только пишешь и часто думаешь, что я делаю, добро или зло, и вдруг я... Как раз наоборот, частица силы той, которая, стремясь к добру, творит одно лишь зло. Хотите откровенного мнения? Желаете, чтобы кого-нибудь законопатили в каторгу? Попросите журналиста за него заступиться. И чем горячее он будет за него заступаться, тем вернее человека законопатят». «Разве можно поступать так, как желают господа журналисты? Хотите провалить какой-нибудь проект? Просите журналистов, чтобы они вовсю защищали его в печати. Успех несомненный. Проснется гордость, проснется протест». — Чтобы подумали, что мы идем по указке прессы, есть ли что-нибудь оскорбительное предположение что слушают каких-то писателешек, что словно боятся каких-то литераторешек? Ведь это обыватели даже будут смеяться, ибо что для обывателя писателишка Зато среди журналистов нет обвинений ужаснее. «Фи, батюшка, какая у вас обывательщина! Какие у вас обывательские взгляды! Как будто этот бедный, налоги платящий, все тяготы несущий всех нас содержащий обыватель и не имеет права требовать, чтобы мы занялись его интересами». Как будто у этого обывателя не может даже быть других взглядов, кроме подлых, глупых, как будто уж преступления высказать то, что думают тысячи добрых, честных, трудящихся людей. Но обыватель для писателя — такой же предмет величайшего презрения, как писательишка для обывателя. Мы далеко ушли от темы господина Киреева о надлежащем подстреливании людей — «Недостаточно уважающих чужую личность. Но мы все время говорили о ней же. Господин Киреев говорит только об офицерской среде и об этой болезни, о недостаточности уважения только в офицерской среде. Но мы думаем, что специально офицерских болезней нет». как есть например болезни специально дамские и в офицерской среде сказывается только та же самая болезнь которая свирепствует во всем русском обществе и не подстреливанием хотя бы и самым надлежащим отдельных субъектов исцелиться эта болезнь что уж тут говорить о недостатке взаимного уважения когда главнейший элемент русской жизни это взаимное презрение Я люблю мою родину, как можно любить темную, душную, но родную хату, и, любя, не смею ей льстить. Если б меня спросили, что за страна Россия, я смолчал бы. Но подумал, это страна, где все друг друга презирают. Почему?